40. Утро застало их спящих в неудобных позах в машине, припаркованной на выезде из города. Солнце немилосердно светило Нине прямо в лицо, болела затекшая шея, ныла поясница. Вчера посреди ночи они, конечно же, не нашли, где в маленьком городишке можно с комфортом переночевать, и их присталищем стал внедорожник Варгана. Нина еще раз мысленно поблагодарила Бога за то, что они не поехали на ее машине. Ночевка во внедорожнике, конечно, не была комфортной, Но ночевка в ее стареньком пижо была бы невозможна в принципе. Девушка была в машине одна, и ее спутники, видимо, уже проснулись и убыли в поисках завтрака. Надеюсь, я не храпела. Мелькнула мысль на краю сознания, и девушка, с удовольствием потянувшись во все стороны, пригладив руками растрепанные волосы, вышла из машины. Варгана и Анчута нигде не было видно. Девушка сделала импровизированную зарядку, прополоскала рот минералкой, расчесалась. И села во авто ждать спутников или стать новости в телефоне. Интернет был слабый, картинки грузились долго, и очень ее этим напрягали. Девушка решила выйти пофотографировать окрестности. Машина стояла на пригорке, вид на городок и на озеро открывался довольно впечатляющий. Нина делала снимки на телефон, поворачиваясь в одну и другую сторону, приседая и вставая на носочки для более удачных ракурсов. Через какое-то время она увидела поднимающегося к ней по дороге варгана. Он шел со стороны города, в руках у него был белый полиэтиленовый пакет, судя по всему, с продуктами. Молодой человек остановился и улыбнулся девушке. Она щелкнула его на телефон и, закрыв рукой от солнца экран, наклонилась посмотреть, что получилось. Получился отличный солнечный снимок проселочной дороги. Пустой проселочной дороги. Варгана на фотографии не было. Девушка удивилась и сделала еще несколько снимков. Результат был тот же: Царапнула мысль, что недавно она уже с этим сталкивалась. Когда же это было? «Да, точно. В Димитриевичах она фоткала огромного кота, который потом на снимках отсутствовал. Но потом все так завертело, и закрутилось, что она и позабыла об этом удивительном факте. Тем временем молодой человек уже стоял рядом с ней». «Варган, а ты в зеркале отражаешься?» – спросила она. «Только в профиль? А что?» «Я, между прочим, почти серьезно спрашиваю, потому что на фотографиях тебя нет». «Да, в зеркале есть, а на фотографиях нет. Очень удобно, согласись. Такая уж особенность почти у всей нежити». А вот в Димитриевичах возле церкви был такой огромный черный кот... Городишка небольшой, никаких кофейн с круассанами, работающих в такую рань, я там, естественно, не нашел, Но все равно удалось разжиться кое-какими фруктами и сладостями нам на завтрак». Перебил ее в органы и всунул ей в руки пакет с продуктами. Нина развернула пакет, окинула взглядом нехитрый набор продуктов и вздохнула. «Да, кофе, конечно, не помешал бы, но все равно спасибо большое». Она достала из пакета апельсин и принялась его чистить. «Да, кстати, а где анчут? Умотал по своим делам. Сказал, что присоединится к нам позже. Понятно. А мы теперь куда? А мы теперь на родину твоей бабушки. В Белорусское полесье. Край лесов и болот. Излюбленное место всякой нечисти. И Анчуд догонит нас по дороге? Или уже сразу там? Как он вообще нас найдет и откуда он знает, где жила моя бабушка? Я ему вроде про это не говорила. За это не беспокойся. Анчуд найдет кого угодно и где угодно. Так просто избавиться от него не удастся, даже не мечтай. Да и я и не планировала, просто интересно. А с ним как-то связаться можно, ну типа как по телефону или еще как? Если нужно, то можно, но не по телефону, конечно. Впрочем, не вникай. Нина и не стала вникать. Гораздо больше сейчас ее занимал тёкший по пальцам и подбородку апельсиновый сок и крошки печенья, падающие на майку. После Нина рассказывала Варгану про свою бабушку, про деревню, в которой та жила, про их старый дом. За домом после смерти бабушки присматривает нинена родная тетка, Постоянно там не проживает, а использует старый дом и сад как дачу. Нина, не откладывая в долгий ящик, набрала ее номер телефона. Тетя Анечка, здравствуйте! Ну как вы поживаете? Ну как у вас дела? Как здоровье?» Нина не часто баловала свою тетю общением, даже по телефону, за что ей тотчас же стало стыдно. Поэтому разговор длился довольно долго. Они с удовольствием расспрашивали друг друга о новостях и самочувствии их самих и всех ближайших родственников. И вот еще в чем дело-то. Сейчас большие выходные, и погода замечательная. Поэтому я с другом поехала прокатиться по Беларуси. Развеяться. Хотим заехать в деревню нашу. Покажу, где проходило мое беззаботное летнее детство». Нина перевела взгляд на Варгана и улыбнулась. «Да, точно, друг. На подругу он вообще не похож». «А, вы в этом смысле? Нет, конечно, просто хороший друг». «Вы не в деревне сейчас?» «Да-да, я помню, где ключи. Спасибо большое». И ещё несколько минут Нина слушала наставления про продукты, холодильник и особенности включения газовой плиты на кухне. Ну вот и все, Можно ехать и остановиться на пару дней в их деревенском доме. Тетя в городе занята своими вопросами и до следующей субботы в деревню приезжать не планирует. Они открыли Google карту и проложили маршрут. Ого! 430 километров! Неблизкий свет! Часов 5-6 придется потратить только на дорогу. Дорога пролегала через Минск. Там было решено пообедать. Ничего влепили их больше не держало, и они благополучно отбыли в направлении Брестской области.